Глава 13. Министру Джорджу Бернардо от доктора Сэмюэла Рихтера, больница Маунт Синай. 4 октября 1998 года. Пожалуйста, срочно свяжитесь со мной. Элисон Шулинг указала вас как контактное лицо на случай экстренной необходимости. ВЖ всегда регистрировался в отелях под одним из вымышленных имён. Под каким именно на этот раз? Мы угадали со второй попытки и оставили ему сообщение. Дурацкое затея, но Элисон была непреклонна. Джек перезвонил через час на телефон на самом-то деле стоявшей на столике работницы регистратуры в Маунт-Синай, бывшей любовницы, а ныне приятельницы Чака. Звонок переключили на доктора Сэмуэля Рихтера, который вообще-то был медбратом. И зачитал по бумажке текст, тщательно придуманный Чаком. Мнимый доктор Рихтер сообщил Джеку, что мисс Шулинг попала в серьёзную автокатастрофу, получила травму головы и разнообразные повреждения внутренних органов. Перечисляя их, он сыпал непонятными медицинскими терминами, рассчитывая на то, чтобы запутать и одновременно до смерти напугать несведущего человека. Имя Джека сказал доктор Было указано в листочке, лежавшем в бумажнике Мисс Шолинг, вместе с именами членов её семьи, с ними связаться не представляется возможным, так как они отдыхают за границей. Мы делали ставку на то, что Джэк будет слишком обеспокоен и не задастся вопросом, как доктор вышел на него в плазе. Элисон не ошиблась. Прыжурчака загудел почти сразу. Он лежал между нами на столе и вдруг заплясал, вибрируя. По поцарапанная столешница. Чак поймал пейджер у самого края, посмотрел на экранчик, сказал: "Это он". Через минуту пейджер зажуржал снова. Мы сидели в бесхозном кабинете, который, по словам Чака, интерны использовали в качестве курилки, похоже на крика помощи, заметил я. Чак нажал отбой. "Отвечать сразу мы не собирались. Хотели заставить Джека всерьёз поволноваться, а Чак знал по опыту, что игнорировать сообщение самый верный способ этого достичь. Через минуту пейджер сработал опять. На этот раз Чак взял телефон, позвонил в плазу и сообщил партье номер комнаты, присланный Джаком. Тот схватил трубку после первого же сигнала. Я наклонился к Чаку, чтобы слышать весь разговор. Алло, начал Чак лениво. Вы присылали сообщение мне на пейджер? Чак, это Джак, заорал Джак. И Чаку пришлось даже отодвинуть трубку от уха. Слышал про Элисон. А что с ней? Попала в аварию. Дьявол, Чак, она в твоей больнице. Да что произошло? Теперь Чак изобразил беспокойство. Понятия не имею. Автокатастрофа или что-то в этом роде? Сейчас же выезжай. Постой, успокойся, расскажи толком. Откуда ты знаешь, что она в больнице? Мне позвонил. Принялся нетерпеливо объяснять Джек. Вернее, оставил сообщение какой-то доктор Рихтер. Сэм Рихтер переспросил Чак: "Из неотложки?" "Да, Сэмюэл Рихтер. Проклятье, у него уже смена закончилась. Спущусь и сам всё разузнаю. Еду к тебе сейчас же." "Стоп, стоп, стоп, Джек. В реанимацию так просто не попадёшь. Тебя не пустят. Кроме того, ты слишком заметен. Всех тут переполошишь. Оставайся на месте. Я всё проверю, перезвоню." Но «Ну нет уж, возразил Джек. Еду сейчас же. И точка. Хорошо, хорошо. Чек словно бы раздумал, как всё устроить. Тогда давай сделаем вот что. Подъезжай ко входу с 98-й улицы, поднимайся на лифте на восьмой этаж, мой кабинет 812-й. Встретимся там, и я отведу тебя к ней. А пока едешь, попробуй всё выяснить. Договорились. Буду через 15 минут. Чудно. Ещё две просьбы. Какие? Джек с трудом сдерживался. Во-первых, надень что-нибудь неприметное. Представления нам тут не нужно. Понял. Вторая. Чак глубоко вздохнул, от того, как Джек отреагирует на вторую просьбу, зависел успех всего предприятия. Приезжай один. Вряд ли мне даже по блату удастся провести всю твою свиту через дежурную медсестру. Понял, еду. И Джек повесил трубку. Едет. Чекнер нервно усмехнулся. Мы чувствовали себя детьми, которых хулиганят по телефону. Превосходно, отозвался я без особого энтузиазма. Чек полез в стол, достал маленький кожаный футляр, похожий на футляр для бритвы, и вытащил из него весьма неприятного вида шприц и игрушевидную ампулу. Стянув зубами соглы, красный пластмассовый колпачок погрузил её в ампулу и потянул за поршень. Внимательно наблюдая, как жидкость наполняет шприц, когда шприц заполнился на 3/4, Чак вытянул иглу из ампулы, слегка надавил на поршень, с кончиком иглы брызнул несколько капель, а затем, по-прежнему удержав колпачок в зубах, одним точным движением надел его обратно. Потом Чак поднёс шприц к глазам и постучал по нему пальцем, пристранно рассматривая содержимое. Что ты делаешь? поинтересовался я. Смотрю, нет ли воздушных пузырьков, объяснил он, укладывая шприц обратно в футляр. Что в шприце тарозин действует минут через 5, а побыстрее ничего нет, только удар тупым тяжёлым предметом по голове. И что мы будем делать с ним эти 5 минут без понятия. Хороший анекдот, и знаешь? Чек полез в другой ящик, достал сине-зелёный свёрток и бросил мне медицинский халат и брюки, пояснил он. Для нашего дерзкого побега уже можешь переодеваться. Я разоблачался, натягиваю лёгкую униформу и вдруг ощутил себя героем какой-то фантасмагории. Мы два взрослых человека собираемся похитить третьего и выключить его из жизни. Известнейшая кинозвезда исчезнет бесследно, и это будет наших рук дело. Ну и авантюра, приходится даже переодеваться для маскировки. Посмотрев на Чака, вытравши ладонью свою белую курточку, я заметил: нам бы ещё музыку из миссии, невыполнимо для полной картины. Через несколько минут пейджер Чака снова запрыгал по столу. Я схватил его, глянул на экранчик. Все в сборе. Этелинси, сидевшая на другой стороне улицы в машине Элисон, BMW защитного света, подавала условный сигнал. Элвис вошёл в здание, сообщил я. Все по местам, сказал Чак слишком уж громко и встал за дверью. Я занял позицию за столом. В желудке будто копошился выводок проглоченных кроликов. Сейчас войдёт Джек, всё поймёт, и я прочту в его глазах предатель. Мысль эта приводила меня в ужас. Горло вдруг превратилось в пустыню. Губы прилипли к дёснам, невозможно было унять дрожь в правой ноге. Я взглянул на Чака. Тот не отрываясь мрачно глядел на меня. Мы стали заложниками этих минут, тянувшихся вечность. Но вечность быстро закончилась. Распахнулась дверь. Джек влетел в кабинет так стремительно, что я даже испугался, не получит ли чак дверью по лицу, как в трёх балбесах. На секунду прерстало видение. Чак бессознательно сползает по стене, всё ещё сжимая в кулаке предательский шприц, а Джек поворачивается, глядит на меня свирепо, с верье по полу улыбкой, как в кадре, и говорит: "Но ну, так что происходит, Бен?" На Джеклиш шагнул к столу тяжело дыша и спросил: "Бен, что стряслось?" Если он и удивился, увидев меня, то виду не подал, вроде бы не заметил даже медицинского халата. Джэк был в тёмных очках, лиловой бейсболке Lakers, глубоко надвинутой на лоб. раскрасневшийся потный, словно бежал всю дорогу или как минимум восемь этажей вверх по лестнице. Меня кольнуло чувство вины. Похоже, мы заставили Джека поволноваться не на шутку. Но я тут же напомнил себе, что идея ведь принадлежала Элисон, отчаянные времена и всё такое. "Джек, Элисон в порядке", выдавил я, присядь на секунду. "В порядке?" Он стёрнул очки и кепку, всё ещё пытаясь унять одышку. Ты её что видел? Видел, Джэк? Я встала за столом. Присядь, я тебе расскажу. Джэк потянул к себе литой пластиковый стул, плюхнулся в него. В тот самый момент, когда за Джэка приземлился на сиденье, Чак молча шагнул из-за двери и, не колеблясь ни секунды, вонзил иглу ему в плечо. Джэк взвыл, больше от удивления, чем от боли, вскочил на ноги и инстинктивно двинул локтем назад. Чтобы сразить невидимого противника, острое локти пришлось чаку ровно посередине лица. Раздался хруст, и из носа чака хлынул кровавый гейзер. Сволочь, завопил чак, падая на колени, закрывая лицо ладонями. Кровь стекала по его рукам на пол. Джек отшвырнул ногой стул, быстро развернулся и, подняв руки к груди, встал весьма убедительно в боевую стойку какого-нибудь каратиста или дзюдоиста. Готовясь к съёмкам, Джек много тренировался с мастерами восточных единоборств. Тренировки явно не прошли даром. Какого чёрта? Джек уставился на коленопреклонённого чака. Чем ты меня уколол? Чяк, пошатываясь, поднялся на ноги, сгрёб с полки на дальней стене бумажное полотенце, приложил к носу. Твою мать, Джек, прорывил он, сломал мне к чёрту нос. Да какого хрена здесь происходит? Бен, зареджк поворачиваясь ко мне, глаза его сверкали от ломевшейся от шприца иглы, до сих пор торчала в плече. Я моментально понял, наш план был ужасной глупостью и принял решение. "Успокойся, Джэк", сказал я. "Всё хорошо". Одной рукой придерживал пострадавший нос, другой чак протянул к Джэку. "Всё в порядке, Джэк". Чак взял его за предплечье. Большая стратегическая ошибка. Джек решил, что Чак возобновил нападение, схватил его за запястье и приложил об стол. Глухой, гулкий удар, бедро Чака врезалось в столешницу. Бедняга тихо застонал и сложился пополам. "Полегче, Джек", прокричал я беспомощно. И минута не прошло, как мы начали притворять в жизнь свой план, а всё же мягко говоря полетело куварком. Джек бросил взгляд в сторону двери, я понял, он собирается бежать. Не двигайся, Джек, заорал я. Не вздумай. Сработало. Секунды натри. Потом он рванулся к выходу, но тут вошла Элисон. Спокойно прикрыла за собой дверь. Увидев её, Джек остолбенел. "Элисон", прошептал Джек. Лицо его застыло, он был потрясён. "Прости меня, Джек", сказала она и медленно направилась к нему, раскрыв объятия. "Ты цела?" произнёс он без уражения, сдавленным голосом: "Росея, на вытаскивая иглу из плеча". "Да", она обвела руками его шею и притянула к себе. "Прости, что нам приходится так поступать, милый. Пожалуйста, прости". Джегк попробовала соскользнуть от Элисон, заглянуть ей в глаза, но она держала его крепко, что-то шептала на ухо, а я только стоял как вкопанный и наблюдал. Джек пытался остановить кровь, хлеставшую из сломанного носа, и напрочь забыл про Джека. Поэтому через минуту, когда тот вдруг потерял сознание, я вынужден был примахнуть через стол, оцарапав по дороге левую голень, чтобы помочь Элисон подхватить Джека. Он повалился мне на руки столь внезапно, что я плюхнулся на пол и там остался сидеть. Джек растянулся у меня на коленях, словно ребёнок, который вдруг заснул. Какое-то время мы не двигались. Чак застыл над столом, прижимая кровавленное полотенце к лицу, Элисон стояла у двери, так широко распахнув глаза, что казалось, они вот-вот буквально выскочат из орбит. А я по-турецки сидел на полу сжаком, пускавшим слюну мне на бедро. "Первый этап", резюмировал я, "завершён". Как по нотам разыграли. Голос Элисон слегка дрожал. Чак издал булькающий стон и привалился к столу. Он мне нос сломал, поверить не могу. Сломал мне к чёрту нос. Следующий этап по чичанию прошёл гладко. Чак привёз катальку, мы накрыли Джека одеялом, довезли по белому больничному коридору до лифта. На первом этаже Чак вытащил из какой-то коморки инвалидное кресло, и мы втроём усадили в него Джека. проходящие мимо медсёстры и санитары посмотрели на нас с удивлением, но как и предсказывал Чак, все были слишком заняты и едва бросив взгляд, шли по своим делам. По пандусу мы выкатили кресло на улицу, пересекли запороженный в этот час пик, что было нам на руку, мы легко затерялись в Пятой авеню, подъехали к припаркованной во втором ряду машине, где ждала Линси. Мы всяком поняли бесчувственное тело Джека, Водрузили на заднее сиденье, от натуги нос Чака, к тому времени уже заметно распухший, опять начал кровить. "Чак, нос", сказал я. "Проклятье". Чак стячил себе медицинскую куртку, скункл и приложил к лицу. "Что с ним?" поинтересовалась Линси из переднего сиденья, глянув через плечо. "Да так небольшая авария", пояснил я. Чак морщит, вернулся и наложил повязку. "Как тебе сказать, Прогносай Велчак. Хочешь, чтобы Джек пришёл в себя посреди пятой авеню? Верно, тогда едем. Остановимся только у какого-нибудь магазинчика, возьмём льда. Мы сели в машину. Чак и я сзади, подперёв с обеих сторон Джека, Элисон за руль, рядом с ней Линси. Спустившись по 96-й, притормозили у магазинчика, взяли льда и выехали на Гарлем Ривердрайв. Адреналин у лёгсов в крови я понял, что нас сквозь промок от пота, поэтому открыл окно и подставил лицо ударом свежего осеннего ветра каждый раз, когда мимо проезжал автомобиль, мне казалось, что кто-нибудь заметит неладное, но нас не удостоивали второго взгляда к тому времени, как перед нами вырос мост Джорджа Вашингтона, я поверил, побег удался, Ну вот, сказала Линси весело, когда мы въезжали по мосту в Нью-Джерси. Пересекли границу, полагаю, теперь мы приступили и федеральный закон. Ты же не думаешь всерьёз, что Джэк на нас заявит? спросил я. Я бы заявил, буркнул Чак. Ты просто злишься за свой сломанный нос. Что ты, вовсе нет. Он поглядел на Джека сквозь пулетеленный пакет с льдом, положил ладонь ему на голову и с отвращением оттолкнул от себя. Джек стал подать вперёд и уткнулся в спинку сиденья Линси. Если действительно до этого дойдёт, я надеюсь, он поймёт всё-таки, что мы для него стараемся, сказала Элесон. Ну-ну, можешь и дальше себя в этом убеждать, пробубнил Чак через пакет с льдом. Может, музыку послушаем? вмешалась Линси и включила магнитолу, прежде чем кто-нибудь успел возразить. В разговор вступили 10.000 маньякс с песней ZR Days. Мы замолчали, откинулись на спинки сидений и принялись размышлять над безумством, которое только что совершили, или скорее над тем, действительно ли совершили безумство, над которым стоит поразмыслить. Всё ведь зависит от точки зрения. Пятеро друзей едут отдохнуть в горы. Или четыре преступника похитили известнейшую кинозвезду и везут в другой штат. Как бы там ни было, в ближайшие дни обещали стать незабываемыми. Я посмотрел на Линси, сквозняк из моего окна играл ей волосы, и отдался страстному предчувствию, какого давно не испытывал. Глубокий медовый голос Натали Мерчант разливался по салону. Мы въезжали в оранжево-розовое царство закатных теней, Pelissaid Sparkway. Вот что будет, подумал я. Мы на пороге незабвенных дней.